Глава пятнадцатая. Разве это расстояние? Километр туда до километра обратно. Снега на льду уже почти нет, его выяло, пусть и не жаркое совсем, но довольно въедливое мартовское солнце. Под ногами плотный иголки и лед, туда-сюда можно обернуться за 20 минут. Прибежав к дальней границе участка, Аня обомлела. Вдоль всей метровой кромки моря лежали тюленьи шкуры. Туш не было, а вот шкуры лежали... Вероятно, волочильщики, справившись с тушами, просто отвлеклись на другие дела, да позабыли, что не окончили свою работу. Ох, сейчас некогда было редеть кто прав, кто виноват. Надо было срочно сволочить эти шкуры в одно место, в кучу, и начать переправлять на судно. А там подключится вся бригада. Нельзя же бросать такое богатство. Так она решила. И Аня взялась за дело. В первую очередь пошли в ход шкуры, лежащие подальше. И надо было делать все быстро, ведь она может задержать отправку судна и подвести не только свою бригаду, но и все колхозы, и само судно, и капитана, такого доброго к ней человека. Но, перетащив бегом по льду первые пять шкур, она поняла, что уже сильно устала. «Ладно, еще надо, ну, хотя бы пять, и она отдохнет». Вот, наконец, она присела, чтобы хоть немного отдышаться, но почти сразу же вскочила. «Сколько можно отдыхать, ведь ее ждут люди, она всех задерживает!» И Аня опять сбросилась таскать эти тяжеленные тюленьи шкуры с толстым слоем сала каждая Она волочила, волочила по льду стокилограммовые тяжести. Эта деревенская девчонка пока не устала совершенно, пока совсем не выбилась из сил. И она сказала себе, «Ладно, я чуточку отдохну, совсем чуточку, и пойду звать людей, только чуточку». В силу ее оставили, но ведь не налет же ей ложиться. Кое-как, унимая сильную дрожь в локтях, она подцепила крюком одну из шкур за край, протянула ее так, чтобы шкура лежала мехом кверху и упала на нее. И потеряла сознание. Она очень устала. Ученица седьмого класса Анна Матвеева.